Глава ч е т в р т а я Ойген б и ш е в расхаживает по комнате, чем-то он занят и, как будто старается выразить словами какую-то мысль, вдруг он останавливается передо мной и смотрит на меня, глядит мне прямо в лицо испытующе, с беспокойным и неуверенным выражением глаз, почти недоверчиво. От этого взгляда мне становится как-то жутко, сам не знаю почему. Странная история, барон, говорит он. Возможно, что вас бросит в дрожи, в жар, если я вам расскажу ее. Вы сегодня ночью, пожалуй, не сможете заснуть. Вот какая э т о история. Но вот здесь и Ойген Бишев ударил себя полбу. Здесь у меня сидит какая-то клеточка, которая не дает себя вывести в состояние покоя. Она реагирует только на мелкие повседневные происшествия, на обыденщину. Но для страха и ж у т и отчаяния и неистового испуга для всего этого она непригодна. Для этого у меня нет надлежащего органа. Расскажите же нам наконец эту историю, б и ш е в перебил его доктор Горский. Не знаю, удастся ли мне объяснить вам, в чем заключается необыкновенная сторона этого происшествия. Рассказчиком я всегда был плохим, вы это знаете. Быть может, вам это все всем не покажется таким волнующим? К чему долгие предисловия? Ойген, начинай же, говорит инженер, стряхнув пепел с папироски. Ладно, выслушайте меня и думайте потом, что хотите. История вот какова: недавно я познакомился с молодым морским офицером. Он получил долгосрочный отпуск для приведения в порядок своих семейных дел. Эти семейные дела, занимавшие его, были особого свойства. Здесь в городе жил его младший брат, художник и ученик академии. Художник этот человек, по-видимому, очень даровитый. Я видел некоторые его работы: детскую группу, сестру милосердия, купающуюся девушку. Этот молодой человек наложил на себя руки. Самоубийство его решительно ничем не было мотивировано. Ни малейшего повода к такому акту отчаяния у него. Не могло быть. Не было у этого юноши ни долгов, ни других денежных забот, ни несчастной любви, ни болезни. Словом, это было в высшей степени загадочное происшествие. И брат его. Такие самоубийства случаются чаще, чем принято думать, заметил доктор Горский. Полицейские протоколы довольствуются обычно формулой в мгновенном беспамятстве. Да, так говорилось и в этом случае, но семья этим не удовлетворилась. Родителям прежде всего показалось непостижимым, что сын не оставил прощального письма. Даже обычной в таких случаях фразы «дорогие родители, простите меня, но я не мог иначе» даже такой короткой с т р о ч к и не удалось найти среди бумаг. Самоубийц. Да и в прежних его письмах не было ни слова, которое указывало бы на возникшее или р а з в и в а в ш е е с я намерение покончить с собой. Семья не поверила поэтому в самоубийство, и старший брат. Взялся поехать в Вену и выяснить п р о и с ш е д ш е е У офицера этого был определенный план, и он принялся проводить его с чрезвычайной энергией и упорством. Он поселился в квартире брата и усвоил себе его привычки и даже его распорядок дня. Искал знакомства со всеми людьми, с которыми водился покойный. В тех остальных случаях знакомиться с людьми он избегал. с д е л а в ш и с ь учеником академии, стал рисовать и писать красками. Проводил ежедневно несколько часов в кафе, где брат его был завсегдатаем. Он был даже настолько педантичен, что носил одежду брата и записался на курсы итальянского языка для начинающих, которые посещал его брат. Причем ходил исправнейшим образом на все уроки, хотя будучи морским офицером, и без того владел в совершенстве итальянским языком. И все это он делал в уверенности, что таким путем должен непременно прийти в конце концов к выяснению причины загадочного самоубийства. Ничто не могло его сбить с этого пути. Такую жизнь, которая была в сущности жизнью другого, он вел целых два месяца, и я не знаю, приблизился ли он за это время к своей цели. Но однажды он пришел домой очень поздно. Его хозяйка обратила внимание на этот поздний приход. Противоречивший его обычному, с т о ч н о с т и до минуты предустановленному припровождению времени. Настроен он был неплохо, хотя и досадовал на то, что обед простыл. Он сказал, что собирается вечером пойти в оперу, билеты должно быть еще не все распроданы, заметил он, а к одиннадцати часам просил подать ужин в его комнату. Спустя четверть часа пришла кухарка с черным кофе. Дверь была заперта, но она услышала шаги офицера, расхаживавшего по комнате. Она постучала сказала: "Кофе, господин лейтенант". И поставила чашку на стул перед дверью. Немного погодя она пришла еще раз за посудой. Кофе стоит по-прежнему перед дверью. Она стучит. Офицер не отвечает. Она прислушивается. В комнате тишина. но вдруг она слышит слова и возгласы на непонятном языке и сейчас же после этого раздается громкий крик она дергает за дверную ручку зовет поднимает шум прибегает хозяйка обе взламывают дверь комната пуста но окна открыты н а с т и ш с улицы доносятся крики и тут им становится ясно что произошло внизу теснятся люди вокруг трупа Молодой офицер за пол минуты до этого выбросился в окно. На столе еще лежит его т л е ю щ а я папироса. Выбросился в окно? – прервал рассказчика инженер. Это поразительно, ведь у него, как у офицера, наверное, было оружие. Совершенно верно. В ящике письменного стола был найден револьвер, вполне исправный, но не заряженный. Офицерский револьвер. д е в я т м и л л и м е т р о в о г о калибра. Примечание: по всей вероятности имеется в виду пехотный офицерский револьвер Гассера Крапачика, образца 1870 года, стоявший на вооружении в армии Австро-Венгрии. Прочие револьверы, находившиеся на вооружении в австро-венгерской армии, были или большего, или меньшего калибра. В том же ящике находилась целая коробка патронов к нему. Дальше, дальше торопил доктор Горский. Дальше. да Ведь это все. Он покончил с собой так же, как его брат. Нашел ли он разгадку тайны, не знаю. Но если нашел, то имел, по-видимому, о с н о в а н и е унести эту тайну с с о б о ю Что за вздор, воскликнул доктор Горский. Ведь оставил же он какую-нибудь записку, объяснение своего поступка, какую-нибудь строчку, по крайней мере, для родителей. Нет. Не Ойген Бишов произнес уверенным тоном этот ответ, а инженер с о л ь г р у п п И он продолжал: разве вы не понимаете, что у этого офицера не было времени? Времени не было. Вот что поразительней всего в этом самоубийстве: он не успел достать свой револьвер и зарядить его. Как же мог он успеть написать прощальное письмо? Ты ошибаешься, с о л ь г р у п п сказал Ойген Бишов. Офицер оставил письменное сообщение. Оно, впрочем, состояло из одного только слова или, вернее, части слова. Вот это называется военным лаконизмом, заметил доктор Горский и веселым подмигиванием дал понять, что считает вымыслом всю эту историю. Потом о с т р и е карандаша сломалось, закончил свой рассказ Ойген Бишев. Бумага в этом месте прорвана. Какое же слово! Оно было нацарапано необыкновенно спешно. его почти невозможно было разобрать и гласило оно ужас. Никто из нас не произнес ни слова. Только у инженера вырвалось короткое удивление: "Ах!" Дина встала и повернула выключатель. В комнате стало теперь светло, но г н е т у щ е е чувство, овладевшее мною, овладевшее всеми нами, не исчезло. Один только доктор Горский отнесся к делу скептически. Признавайтесь, Бишев, сказал он, всю эту историю вы сочинили, чтобы нас запугать. Ойген Бишев покачал головой. Нет, доктор, ничего я не сочинил. Все это произошло совсем недавно и во всех подробностях именно так, как я вам сказал. Да, временами наталкиваешься на необычные вещи, доктор. Можете мне поверить? Как смотришь ты на этот случай, сольгруп? п Убийство, сказал инженер коротко и решительно. Весьма необыкновенный род убийства, это мне ясно. Но кто убийца? Как проник он в комнату и как исчез? Надо бы всю эту историю тщательно обсудить наедине с самим с о б о ю Он взглянул на свои часы. Поздно уже, мне пора уходить. Вздор. Вы все останетесь ужинать, объявил Ойген Бишев. А затем мы еще посидим и немного поболтаем о более веселых вещах. А как бы вы отнеслись к тому, чтобы собравшееся здесь общество ценителей прослушало кое-что из вашей новой роли? – спросил доктор Горский. Ойгену Бишеву предстояло через несколько дней впервые выступить в роли Ричарда III, об этом сообщали все газеты. Примечание. Упоминается герой пьесы Шекспира 1 5 6 4 1 6 1 6 Ричард III, 1593. Четвертой пьесы из первой исторической тетралогии английского драматурга. В разное время главную роль играли такие мастера, как Гаррик (1717-1779), английский актер и драматург, Кин (1787-1833), английский актер, Ирвинг (1838-1905), английский актер и предприниматель. Но предложение доктора Горского казалось не понравилось ему. Он поджал губы и наморщил лоб. Не сегодня. В другой раз с удовольствием. Дина и ее брат принялись его у п р а ш и в а т ь Отчего не сегодня? Что за капризы? Все уже предвкушают эту радость. Хочется же иметь некоторые преимущества перед плебсом, портера и лож, когда имеешь честь лично быть знакомым с вами. Бишов признался доктор Горский. Ойген Бишев покачал головой и отказался наотрез. Нет, сегодня не могу. Вы бы услышали нечто совсем необработанное, а этого я не хочу. Устрой своего рода генеральную репетицию перед добрыми друзьями, предложил инженер. Да нет же, не уговаривай меня. Я ведь обычно не заставляю себя долго просить, вы знаете. Я и сам люблю читать, но сегодня не могу. У меня еще не живет в воображении образ этого Ричарда. Мне надо иметь его перед глазами, надо видеть его, иначе я бессилен. Доктор Горский сделал вид, будто сдается, но снова весело мне подмигнул, потому что владел превосходным и многократно и с п ы т а н н ы м способом преодолевать сопротивление актера и собирался прибегнуть к этому способу. Приступил он к делу очень хитро и осмотрительно и принялся в непринужденном тоне рассказывать об одном весьма посредственном берлинском актере, которого якобы видел однажды в этой роли. Актеры этого он очень стал хвалить. Вы знаете Бишев? Я не особенный энтузиаст, но этот Земблинский положительно феноменален. Какие идеи у этого дьявола! Как он сидит на ступенях дворца, подбрасывает перчатку и ловит ее, и жмурится, и потягивается, как кошка на солнце, а затем, как он строит свой монолог? И чтобы дать об этом представление Ойгену Бишеву. Доктор Горский начинает декламировать с большим пафосом и пылкой ж е с т и к у л я ц и е й Лукавую природы укорочен, в т е л о с л о ж е н и и гнус, н о о б о й д е н Он прервал себя самого замечанием: нет, наоборот, сначала о б о й д е н потом укорочен. н о это не важно. Уродлив, жалок. Как там дальше? Выброшен до срока всей мир дыхания. Довольно, доктор, перебил его актер. Пока мест еще очень к р о т к о Всей мир дыхания, не мешайте мне. Не доделан, даже наполовину. Холм и так ужасен, что псы рычат, когда я прохожу. Довольно, крикнул Ойген Бишев и зажал уши руками. Перестаньте, вы меня и з в о д и т е Доктор Горский продолжал не смущаясь. И если не могу я как влюбленный красноречиво время кратать, то я намерен страшным стать злодеем. А я намерен вас задушить, если вы не перестанете, взревел Ойген б и ш е в Помилуйте, вы ведь превращаете этого Глостера в сентиментального шута? Ричард III хищный зверь, изверг, бестия. Но все же он мужчина и король. А не истерический паяц, черт меня, п о б е р и совсем! Он взволнованно зашагал по комнате, увлеченный ролью. Вдруг он остановился, и все произошло совершенно так, как это предвидел доктор Горский. Я покажу вам, как надо играть Ричарда. Замолчите, к а теперь вы услышите этот монолог. Я по-своему понимаю эту фигуру, сказал с невозмутимой д е р з о в и ь ю доктор Горский, но вы актер, а не я. И я охотно познакомлюсь с вашим толкованием. Ойген Бишев обдал его лукавым презрительным взглядом, собираясь превратиться в Шекспировского короля, он видел перед собой уже не доктора Горского. а своего несчастного брата Кларенса. Внимание, приказал он. Я уйду на несколько минут в павильон. А откройте тем временем окна. Здесь ведь нельзя дышать от табачного дыма. Я сейчас вернусь. Ты хочешь з а г р и м и р о в а т ь с я спросил брат Дина. К чему это? Читай без грима. Глаза Ойгена Бишева сверкали и горели. Он был в таком возбуждении, какого я никогда еще у него не наблюдал. И сказал он нечто весьма странное. з а г р и м и р о в а т ь с я Нет, я хочу только увидеть пуговицы на мундире. Вы должны меня оставить на некоторое время в одиночестве. Через две минуты я снова буду здесь. Он вышел, но сейчас же возвратился. Послушайте, ваш Земблинский, ваш великий Земблинский, знаете ли, кто он такой? Балван и больше ничего. Я его видел как-то в роли Яга. Это было непереносимо. И затем он выбежал из комнаты. Я видел, как он быстро шел по саду, разговаривая с самим собой, жестикулируя. Он был уже в Байнартском замке, в мире короля Ричарда. По дороге он чуть было не опрокинул старика садовника, который все еще стоял на коленях и срезал траву, хотя сумерки уже сгущались. Сейчас же после этого фигура Огина Бишева исчезла. И спустя мгновение окна павильона осветились и начали струить трепетные лучи, п о с ы л а я колеблющиеся тени в большой безмолвный, одетый мраком сад.